Все на нервах. В зверином обличии в дорогу было решено отправить не только волков. Об этом я узнал накануне нашего отлёта. Я был у себя в комнате, паковал новенький чемодан в надежде, что наберётся достаточно чистых вещей. К счастью, под столом и в постельном белье я обнаружил пару чистых трусов. В самом деле, повезло. Тут в дверь постучали, и в комнату вошёл наш учитель борьбы. Привет, Карак. Сможешь завтра надеть рубашку с нагрудным карманом? Я знаю, у тебя есть. Э, да, а что у тебя в кармане поедет Хуанита? Сообщил мне Альфа-волк нашей школы. В человеческом обличии она не решается путешествовать, но очень хочет поехать вместе со всеми. У вас ведь хорошие отношения. Так почему бы ей не полететь в твоём кармане? Ну ладно, хорошо, кивнул я, слегка сбитый с толку таким предложением. Мы вместе отправились в классную комнату, где обитала Хуанита, и стали пристально вглядываться в потолок. «Я сейчас спущусь!» — услышал я нежный голосок у себя в голове. И вот уже маленький чёрный паучок сидит у меня на ладони и смотрит на меня. «Спасибо, что согласился взять меня с собой!» «Да не за что!» — я пожал плечами. И тут же с ужасом представил себе, как мы дурачимся с ребятами, и я вдруг в чём-то там клянусь, и при этом бью себя ладонью по груди и кричу «Смех!» О, чёрт. Пожалуйста, пожалуйста, только не это. Задёргалась у меня на ладони хуанита, будто её посадили на горячую плиту. Нет, нет, что ты? Я всё время буду помнить, что ты у меня в кармане, пообещал я ей. Завтра я лечу за границу. Впервые в жизни. Всё ещё не могу в это поверить. Моя первая поездка с классом, и сразу так далеко. Просто вау. На следующее утро ещё солнце не взошло, пронзительно зазвенел будильник Брендона. Мы одним прыжком вскочили с кровати и оделись. В коридоре уже было полно народу. Все тащили чемоданы вниз по лестнице или втискивались в маленький лифт, на котором у нас вообще-то только поднимали продукты из подвала на кухню. В вестибюле тоже царила суета. Близнецы Ворона ругались с Нелл и Куки. Сова Труди чуть не плакала, потому что никак не могла закрыть чемодан. А генри наш оборотень-лягушка бегал без остановки взад-вперёд, и от волнения у него между пальцами появились перепонки. Мира взволнованно подпрыгивала и попеременно то скулил, то вилял хвостом. Миссис Паркер раздавала маскировочные ошейники недовольным волкам и помогала запихивать им в контейнеры одеяла и косточки. Вот так вам будет уютно, я уверена. Джеффри в облике волка злобно смотрел прямо перед собой. Уютно? А не пойти ли вам гулять? Да ладно тебе, вам в багажном отделении точно будет весело, в лес в разговор Френки. Кажется, он даже завидовал волкам. Мы должны смиренно сидеть весь полёт в креслах, а вы там можете вечеринку на чемоданах устроить. Джеффри заречал и мысленно послал в голову Френки ругательство, где упоминались происхождение и профессия его матери. На его беду его услышал мистер Зорки, и секунду спустя Джеффри уже лежал на спине и скулил. Немедленно прекратить, ясно? сказал огромный чёрный волк, нависая над Джеффри. Ясно, мистер Зорки, ответил присмерившийся Джеффри. Билл Зорки тоже летел в зверином обличии в контейнере, чтобы следить за учениками в багажном отсеке. И это правильно, потому что там будет полно волков и один единственный кот. Дариану тоже предстояло лететь в переноске, но он с достоинством встретил этот удар судьбы. В обличии русской голубой он уже свернулся клубочком и мирно дремал. И как ему удаётся спать посреди такой суеты? "Берта, подойди сюда, пожалуйста, у нас тут небольшая проблема", крикнула Сара Келви, одетая в юбку, блузку и стильный жакет. Она стояла рядом с Труди, у которого всё никак не получалось закрыть чемодан. Берта немедленно подбежала, тут же поняла, в чём проблема, и, превратившись в гризли, Всем грузным медвежьим телом навалилась на чемодан. Замки с легкостью защелкнулись, и на лице Труди вновь появилась улыбка. Берта поспешила в женский туалет, чтобы превратиться обратно в человека, потому что на школьный двор уже въезжал Тео за рулем арендованного автобуса, чтобы отвезти нас в аэропорт Джексон-Хоула. Мы полетим сначала до Денвера, а там пересядем на рейс в тропическую Коста-Рику. Кому-нибудь ещё нужны шапки, шарфы, перчатки, крикнул Джеймс Бриджер, размахивая зимней шапкой. По совету наших учителей мы все оделись очень тепло, на тот случай, если в полёте кто-нибудь от страха и волнения частично превратится. Но я очень надеялся, что у нас хватит выдержки, и мы справимся. Хотя стопроцентно поручиться можно не за всех. У нас, конечно, были дополнительные уроки превращения, но всё равно Генри ужасно нервничал, а Берта недавно схватила у Элвуда двойку. Благодаря занятиям с Джеймсом Бриджером я более или менее научился себя контролировать, но на всякий случай все-таки подстраховался. В левом кармане куртки у меня лежал кулек с хвоем из живельника. Его запах помогал мне превращаться в человека. А в правом — три ламинированные фотографии Джея Релстона — светловолосого мальчика с золотисто-зелеными глазами. Кто знает, может и то, и другое мне очень даже пригодится. Мне было не по себе при одной только мысли, что вскоре я окажусь высоко над землёй в вонючей грохочущей машине, изобретённой людьми. Ну что, боишься? ткнул меня в бок Сумрак, мой друг Ворон. Боюсь, признался я. Зря! Летать просто офигительно. Уж ты мне поверь. На лице у Сумрака появилось мечтательное выражение. Я помог Лу дотащить её сумку до автобуса. А Брэндон все еще занимался сортировкой бесчисленных карточек с указаниями, которыми его снабдили родители. «Не забывай чистить зубы четыре раза в день!» — прочитал он и перешел к следующей карточке. «Всегда держись вместе с группой, никогда не превращайся!» Он вздохнул и выкинул все наставления в урну. «Разумно!» — поддержал я его. Аэропорт Джексон-Холл был возведён из массивных деревянных балок. Мне он напомнил огромный сарай. Только в сараях обычно не бывает блестящих каменных полов и стоек регистрации. Мисс Келлой не спускала с нас глаз. Мы отнесли Тикаани, Миро, мистера Зорки и остальных волков. Все они были в специальных контейнерах к стойке крупногабаритного багажа. Желаю всем приятного полёта, попрощался с нами учитель борьбы. Ой-ой-ой, как здесь страшно! Что они собираются с нами делать? заскулил Миро. Всё в порядке, малыш, не волнуйся, успокоила его Тикани, а потом их увезли. Сумрак и Тень тем временем смотрели в окно и потешались над пассажирскими самолётами. Смотри, что у них там на крыльях! Какие огромные штуки! И все эти прибамбасы лишь для того, чтобы удержаться в воздухе? Как будто камней понавешали. Холли тоже сохраняла абсолютное спокойствие. Ну, разумеется, она же постоянно взбиралась на самые высокие верхушки деревьев. А вот Лерой, Нимбл и Френки заметно нервничали. "Не уверен, что смогу сесть в самолёт", сказал очень бледный Френки. "Но ты должен", возразил я. "Ничего я не должен. Я могу и здесь остаться", заупрямился Френки. Чтобы отвлечь его, я попросил его о помощи. Он же у нас спец в технических вопросах. Ты знаешь, у меня проблема. Эндрю Миллинг шлёт мне по электронной почте письма с угрозами, но их нельзя распечатать. Они исчезают сразу, как только я их прочитаю. Как-нибудь можно их сохранить? Фрэнки просветлел лицом. А легко. Ты можешь сделать скриншот. Ну, то есть снимок экрана. Я покажу, как это делается на твоём смартфоне. Только ты должен фотографировать очень быстро, иначе не успеешь. Мы тренировались, пока я не научился делать скриншот молниеносно, практически рефлекторно. Ну, теперь я готов. Он может присылать свои угрозы. Фрэнки посмотрел на меня с беспокойством. Что этому типу от тебя нужно? Неужели нельзя просто оставить тебя в покое? Было бы здорово. Мысли об Эндрю Миллинге никак не выходили у меня из головы, а Фрэнки вновь с ужасом смотрел в сторону самолёта, не зная, стоит ли мне лететь. Да ладно тебе, не занудствуй, холли откнула его в бок. Ты же речку Снейк в доли поперёк знаешь, а скоро тебе представится возможность изучить амазонку. Насколько я помню, амазонка в Коста-Рике не протекает, сказал Лирой. На лице у нашего друга Скунса слегка проступил чёрно-белый узор. Мы с Холли встревоженно переглянулись. Кстати, Холли, если ты в полёте что-нибудь украдёшь, поездка для тебя на этом закончится. объявила мисс Келлой. Я тебя сразу же отправлю назад. Холли побледнела. Даже если я украду всего лишь мармеладного мишку? Что значит всего лишь? с сочувствием спросил Фрэнки. Бедный маленький медвежонок, жестоко разлучённый со своим владельцем. Вот именно, обиженным тоном добавила Берта. Если медведь из мармелада, это не значит, что его не нужно уважать. Мисс Келлой только закатила глаза.